Глава 22 вторая. Итак, следователь устало окинул подозреваемого взглядом. Вы утверждаете, что это был несчастный случай, а вот ваша подруга Татьяна говорит, что вы специально толкнули умершую. Бабы все дуры, особенно беременные, у них вообще с крыши неладная случается. Беременная кто? Следователь открыл дело. Что-то он не помнил, чтобы это где-то мелькнуло. Так Танька же беременная. Я не помню, чтобы свидетель об этом упоминала, но вернемся к тому, что вы сделали. Это было случайностью, упорствовал Гришка. Поругались мы, она застукала нас с Танькой, замахнулась, чтобы ударить меня. Я оттолкнул, а Танька накинулась на нее, и получилось, что Агнеса вылетела в окно. Да вы понимаете, что окно пострадавшей было выше пояса. Без придачи тела ускорения ничего бы не вышло. «Ваша вина доказана. Свидетельница так и останется ею, необвиняемой». Следователь устал. Он никак не мог повернуть дело в нужное русло и передать уже в суд. «Ясно», – сказал Григорий и умолк. «Уводите», – приказал следователь конвоирам и обвиняемого подняли со стула, чтобы увести. «Заключение о смерти». В дверь постучался и зашел один из младших лейтенантов. «Так, постойте», – остановил хозяин кабинета конвоиров, быстро начал читать не сильно-то и большое заключение. На момент падения девушка была здорова, синяков нет и беременность. «Вы, видно, перепутали подружек», – посмотрел на Григория. «Беременна Агнес. Восемь недель. Это вам пойдет только плюсом к сроку». «Я не знал!» Григорий упрямо выдвинул подбородок. Суд разберется, у меня все готово для передачи в прокуратуру. Больше меня это не касается. Танька сказала, что беременна. готовилась к свадьбе. Григорий внезапно потерял терпение. Конечно, увидите. Следователь внимательно проверил все документы. Утром они будут в прокуратуре, и он очень надеялся, что дело на доследование не вернется. Ну, так не интересно. Потянувшись на кровати, я зевнула. На самом интересном месте оборвали кино. Неужели Татьяну не накажут? Хотя, конечно, подружку я бы не хотела сажать. Может, судьба ее как-то по-другому наказала бы. Умывшись на пороге, посмотрела в небо. Было пусто. Шандор еще не вернулся. Решила перекусить и заняться огородом и садом. Надо начать делать дорожки. Ждала ли я его обратно? Да. Как-то тепло рядом с ним, уютно. Словно давно знаю и доверяю. Мой огород встретил меня яркой зеленью. Все прижилось. У меня есть десяток огурчиков, пять перчин, 6 кустиков помидор, укроп, петрушка, лук и салат. Их надо довести до семян и посадить снова. Еще я бы задумалась о капусте, но абсолютно не представляю, как ее выращивать из целой капустины хотя я уже обладаю особенной магией. Попробовать вырастить из корня? Еще бы ягод каких-нибудь, клубника, земляника, малина ежевика пока только цветут. Попросить ягод, оттуда выковырнуть семечек? Моя магия позволяет увидеть, как растет растение и что оно из себя представляет. Тогда не вижу препятствий. Пойду закажу морковку, свеклу, капусту, клубнику и землянику. Зайдя на кухню, погипнотизировала шкаф-артефакт, открыла дверцу, получая набор для борща и ягоды. Да, я пока шла, решила выращивать все для своего любимого супа самой. Взяв для начала несколько ягод земляники, начала ее исследовать на предмет семян. Их оказалось мало, но они все же были. Вынесла их на улицу и решительно пошла в сад. Им будет хорошо под кронами садовых деревьев. Присев на корточки, я раздавила ягоды в руке и, проделав бороздку пальцем, разложила там мякоть. Прикрыв ее землей, начала водить рукой, заставляя семечки ускорить процесс и начать расти. Через минуту над землей показалось с десятка два микропобегов. Вот, пусть растут, потом рассажу и дам им разрастаться, как им угодно. Вернулась в дом за клубникой. Взяла всю миску и понесла на улицу, за дом, где у меня был огород. Пока шла, ела, едва успев притормозить, когда осталось всего четыре ягоды. Ну вкусно же! Сделав из камня еще одну грядку, я снова раздавив ягоды, вложила их в две полоски, присыпая землей. Добавив магии, дождалась штук 10 побегов, но ну, ничего, потом еще добавлю семян. Не последний же раз ем их. Для капусты, морковки и свеклы нашлось место и на первой грядке. Подержав в руке по очереди все овощи, поняла, как их сажать, чтобы получить семена. Капусту обрезала, оставляя только кочерыжку и корешок. Морковь и свеклу просто воткнула в землю. Посадив, придала им жизни. Ну, думаю, через неделю я получу нужные семена. Сейчас пойду. «Сварю борща. Капуста есть, а остальное я попросила с запасом. Единственное, забыла про мясо, но там вроде еще оставалось с прошлого раза». Заходя в дом, снова посмотрела в небо. «Нет, пусто. Может, хоть Крис заглянет в гости?» Едва я приготовила еду, дверь открылась, и вошел Крис. «Пахнет вкусно! Доброго дня, Леди Агнес!» «Привет!» обрадовалась я обедать будешь шандор улетел к себе сказать отцу, что король мертв и наследника нет мертв удивился крис а как же война Он подошел ближе да, к сожалению он уже был мертв только душа привязана к телу он попросил меня о смерти. как-то стало грустно огромная статуя что стоит на месте старого замка это он да. Я решила, что так будет правильно. Он – последний король-дракон в этом мире. А как же наследник? А его нет. Он сказал странные слова, но я не поняла их. Приемника или наследника точно нет. Но от тебя могу сказать, что драконы из этого мира исчезнут совсем. И новых рождаться не будет. Почему? Я думаю, этот мир не предназначен для них. Здесь место для других раз. А вот каких – это решит сын. Это его мир. Вы уже все решили? Не я, а сын. Это его мысли. Я даже не понимаю, откуда и как я это знаю. Но это так. Давай обедать. Потом мне надо навестить Грегори. Мне кажется, его уже можно отпускать. Дать ему сутки на сбор. И проводить из мира. Войны, я так понимаю, не будет? А кому воевать? Драконов я поймала и отдала Шандору, а он, надеюсь, знает, что с ними делать. Он открылся вам. Ты о том, что он принц и моя пара? Да. Едва я накрыла на стол, дверь снова открылась, и вошел Шандор. Я молча налила еще одну порцию и села. Совет 12 миров назначил меня временным правителем мира и гарантом спокойствия в этом листе древа. Он сказал это таким тоном. «Это хорошая новость. С такими рабами, как драконы, это будет просто хорошим шагом к общему миру», сказал Крис. «И как ни в чем не бывало, принялся есть». «Но я не хочу, это такая ответственность», возмутился Шандор. «Я хочу быть просто супругом, возможно, даже отцом». «А кого еще назначить? Ты, супруг хозяйки гор, лучшая кандидатура». Не согласился Крис. «Так, ешьте. Мне еще освобождать Грегори. Я хочу, чтобы он убрался из мира. И как-то нужно наложить на возвращение запрет. Он и его супруга, конечно же». Прервала их спор. Решение о назначении Шандора мне понравилось. Он – достойная кандидатура. Дальше ели молча. Я только поглядывала на мужчин. Они с интересом рассматривали каждую ложку борща. Но все съедали. «Как будем выселять Грегори?» Чай наливал Шандор, убрав тарелки со стола. «Это простая процедура. Ссылаемый находится под охраной. Ему разрешено взять все ценности, личные вещи, даже прислугу. На все дается сутки. Потом им ставится магическая печать на ауру, и они высылаются в мир для ссыльных», пояснил Шандор. «Ссыльных? Как тюрьма?» Удивилась я можно сказать и так мир тюрьма туда ссылают тех кто не может сидеть в обычной тюрьме но и право жить в мирах лишён и многих туда выселяют стало интересно а кто считал известны примерные цифры по каждому миру именно по нашему я не знаю мне еще нужно будет принять дела тогда возможно и узнаю и то только если такой учет велся шандор слегка поморщился «А те, кто сейчас в тюрьме, их не нужно проверить, почему они там?» Вспомнила я о том, что помимо Грегори еще есть заключенные. «А их там мало, большая часть освобождены, а еще с десяток готовятся к выселке. Это действительно преступники, в этом мире им нет места». «А как же казнь?» – уточнил Крис. «Я, как и отец, против этого. Это крайняя мера». Что должен совершить человек или ипостасный, чтобы быть достойным смерти?» Шандор был несколько удивлен вопросу Криса. «Я вижу, что этим мирам неизвестны сильные пороки и жестокость моего мира. Мне стало даже приятно от этой мысли. А как расследуются преступления? Воровство, убийство? Что-то еще преступное?» «Есть специальный отряд магов. Для всего королевства. Лэндлорды имеют свои отряды». «Все пресекается сразу. За воровство порка, убийства редки, но определяется причина и выносится приговор. Это либо тюрьма, либо ссылка. Возможно, даже просто штраф», – пояснил Шандор. «Так, ладно, это твоя прерогатива. Лезть в эти дебри я не буду. Сейчас в тюрьму, Грегори. Освободить его могу только я. Жаль, что у вас нельзя лишать отцовства». «А, и мне надо спросить у него, кто я и откуда. Возможно, у меня есть семья». Поднялась я из-за стола. Крис шустро собрал посуду, унося ее мыть к озеру. Привела себя в порядок, заплетя косу. Осмотрела себя в зеркале. «Нагулялась?» – увидела Мию в окне. Она выглядела довольной и сонной. «Так, оказывается, быть живой приятно!» «Ну, отдыхай, мы в тюрьму, а потом, наверное, по лавкам пройдусь. Хочется прогуляться». «Ты с такой охраной, что, в общем-то, бояться нечего». Она устроилась удобнее. Я вышла из домика и взлетела в небо птицей. Следом за мной взлетели дракон и ирлинг.